В испано-американской войне дело у него не пошло дальше дизентерии во Флориде. Зато теперь его счастье не имело границ. Он чувствовал, что все годы, проведенные за составлением карт компании «Цезаря» и строительством действующих моделей «Катапульт», «Баллист», «Скорпионов», «Анагров» и «Таранов» по образцам не пропали даром. Они не пропали, если говорить обо мне, потому что в детстве я помогал их строить, и это были чудесные машинки. Для ребенка, во всяком случае, война тоже не пропала даром, потому что он посетил Алис-Сент-Рен, где Цезарь разбил верцинге Торикса, и консулета когда он вернулся домой, к фоше Цезарь, першинг и Хейк,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 Редактор